глава 50 -я. констанс курила сигарету за сигаретой перечитывая сделанные заметки как добросовестный студент в своем конспекте она подчеркивала обводила выделяла рисовала схемы и стрелочки вынуждала мозг выдать тискру озарение постепенно перед ней начала вырисовываться картина Проясняясь, уточняясь, она превратилась для Констанс почти в реальность. Телефонный звонок прервал ее размышления. Она взглянула на экран. Звонок был от комиссара Марышаля. Констанс нажала клавишу и включила громкую связь, чтобы Ники и Себастьян тоже могли слушать разговор. Теплый уверенный голос Марышаля заполнил комнату: Привет, Констанс. Привет, Франк. Ты наконец решила принять мое приглашение пообедать? Да, и буду очень рада, наконец, познакомиться с твоей женой и детишками. Ну, знаешь, честно говоря, я имел в виду. В общем, ты сама понимаешь. Констанс насмешливо кивнула. Маришаль был ее инструктором в Каны -Клюз. Кан Клюз. город в департаменте Сен-Марн, где находится Высшая национальная школа офицеров полиции. Роман вспыхнул незадолго до выпуска бурная всепоглощающая страсть. Всякий раз, когда Констанс собиралась порвать с Марышалем, он клялся, что готов развестись с женой. Два года она ему верила, потом устала ждать и рассталась с ним. Но Франк не смирился. По меньшей мере раз в полгода он звонил ей, пытаясь вернуться к прежнему. Хотя до сих пор его попытки ни к чему не приводили. — Послушай, Франк, у меня сейчас нет времени на болтовню. — Констанс, прошу тебя, оставь мне хотя бы... Она сухо оборвала его. «Пожалуйста, займемся делом. Фильм, который я тебе прислала, снят вовсе не видеокамерой на станции Барбес, так?» Марышаль огорченно вздохнул, но все же перешел на более профессиональный тон. «Ты права. Как только я увидел эти кадры, сразу догадался, что их сняли на станции Призраки. «Станции Призраки? Мало кто знает, что в парижском метро существуют станции, которые не обозначены ни на каких схемах», — объяснил Марышаль. В основном это те, которые были закрыты во время Второй мировой, а потом их так и не открыли. Например, ты знаешь, что существовала станция точно под Марсовым полем? Нет, призналась Констанс. Я много раз просмотрел твое видео и пришел к выводу, что оно снято на мертвой платформе на порт делила Что ты называешь мертвой платформой? На 11 маршруте на станции Порт-де-Лила существует платформа, которая была закрыта в 1939 году. Ею иногда пользуются, когда формируют поезд или испытывают новый, но чаще всего там снимают фильмы или рекламные ролики, если действие происходит в парижском метро. Ты это всерьез? Естественно. Со временем она стала настоящим кинопавильоном. Декораторы меняют название, оформление, и перед нами любая станция любой эпохи. Здесь же Жене снимал сцены для своей Амили, а братья Коэны – короткометражку о Париже. Сердце у Констанс учащенно забилось. «Ты уверен, что фильм, который я тебе послал, снят именно там?» «На сто процентов. Я отправил твой фильм специалисту, который в автономном операторе парижского транспорта отвечает за киносъемки, и он это подтвердил». Умный, быстрый, результативный франк. Свин, конечно, порядочный, но профессионал отменный. «Парень прекрасно помнит эту съемку. Она была сделана во время последнего уикенда», — уточнил Марышаль. В эти дни платформа была в распоряжении учеников одной кинематографической школы, свободной консерватории французского кино. «А туда ты звонил?» «Само собой. Мне даже удалось установить автора этого видео. Но если хочешь узнать имя перца, ты должна со мной пообедать». «С каких пор ты занялся шантажом?» Возмутилась Констанс. «Сию секунду», – засмеялся он. «Но когда чего-то очень хочешь, все средства хороши, разве нет?» «В таком случае иди-ка ты». Я сама все разузнаю. Как пожелаешь, моя красавица!» Констанс готова была нажать на клавишу, но тут Себастьян схватил ее за плечо и попросил едва слышно «Соглашайтесь». Ники присоединилась к просьбе мужа, тыча пальцем в свои часы перед носом Констанс. «Окей, Франк», — вздохнула она. «Я согласна с тобой пообедать». «Обещаешь?» «Зуб даю». Довольный Марышаль сообщил все, что сумел разузнать. Директриса консерватории сообщила, что сейчас они принимают группу американских школьников в рамках школьного обмена. Учеников одной нью-йоркской школы, с которой они побратимы. Так это видео снял американский школьник? Да. Короткометражка снята в рамках проектов память Альфреда Хичкока и называется «39 секунд». Аллюзия на 39 ступенек. Спасибо, господин учитель, с классикой я знакома. Как зовут этого школьника? Саймон Тернер. «Ребят разместили в интернациональном университетском городке, так что если хочешь с ним поговорить, поторопись, вечером он улетает в Штаты». Услышав имя и фамилию мальчика, Ники закусила губу, чтобы не закричать. Констанс нажала на клавишу и повернулась к ней. «Вы его знаете?» «Конечно! Саймон Тернер – лучший друг Джереми!» Подперев кулаком щеку, Констанс погрузилась в размышления. Спустя несколько секунд подвела итог полагаю, вам надо смириться с очевидностью. Ваш сын симулировал похищение.